Глава четырнадцатая «И для чего же мы сюда пришли? Сразу же спрашиваю я. Раз Элор хочет вопросов, будут ему они?» «Мы разворошили осиное гнездо. Напоминает он и подходит к гладкой каменной стене. Массированная атака на дворец не исключена». В случае нападения высокая вероятность наложения антителепортационного купола на всю территорию дворцового комплекса или непосредственно на сам дворец. Нам нужны пути отхода. Приложив ладонь к светлому камню, Илор замолкает на мгновение и отступает, а вместе с ним выдвигается часть стены. Очень мягко, плавно, и ни единой песчинки не срывается с куска импровизированной двери. Похоже, я всё же сильно недооценила Илора. Он демонстрирует филигранное владение уже второй стихией, а не только способность ворочить большими массами, что характерно для правящих родов. Возможно, филигранно Илор владеет всеми четырьмя стихиями. Оставив пластину камней в сторону, и тем самым обнажив слои глины, песка и мелких камушков, Илор снова вытягивает руки вперёд, держа ладони параллельно стене. Опять замирает. Не меняя положения ладоней, сгибает руки в локтях и вдруг резко толкает вперёд. Слои глины и песка с тихим скрипом утрамбовываются, продавливаются вглубь, и теперь за проёмом появляется выемка глубиной метра 2. Поводя плечами, Илор поясняет: Сюда можно будет телепортироваться, если купол накроет только внешний контур. Если наши защитные чары сохранятся под ним, с телепортацией сюда проблем не возникнет. Илор, пусть я не училась в Академии драконов, но изучила всё из курса боевых магов, чтобы не попасться на незнании очевидных вещей. И как ты успел заметить, я вполне разумна. Столь очевидное можешь мне не пояснять. «Да я просто разговор поддерживаю». Отзывается он немного обиженно и не совсем честно, после чего заходит в созданную им выемку, разворачивается на 45 градусов и еще одним толчком магии удлиняет коридор. Очевидно, он собирается пробить проход до окружающих замок стен и при этом направляет тоннель под уклон, чтобы снизить вероятность его случайного обнаружения магами Земли. Наблюдая за Илором, следую за ним, а за нами в новый коридор вплывают магические сферы, нависают над самыми головами. Илор, ты укоряешь меня в сокрытии своих эмоций и нечестности, но повторюсь, ты тоже героически и молча терпишь неудобства и скрываешь настоящие чувства. Например, ты почти назвал меня Халеном, но предпочёл сделать вид, что этого не было. вместо того, чтобы открыто обсудить эту проблему. Ещё одним резким движением Илор удлиняет тоннель и интересуется: "Какую проблему?" Дрогнувший голос выдаёт его напряжение. "То, что ты любил Хэллену, а не меня". Удивительно, но мне удаётся произнести это вполне ровно. В несколько мгновений, склонившей голову, Илор молчит, потом снова уплотняет пласты земли. открывая в них проход и тихо произносит Я никогда не встречал Халлена. Внутри всё содрогается от грусти в его голосе, от жуткой правдивости этого ответа и от того, что сказал он совсем не то, что мне хотелось бы услышать. Не дождавшись ответа, Илур продолжает создавать тайный ход для побега в случае серьёзной атаки неспящих. Земля мягко вибрирует от каждого толчка. Этого было бы достаточно для активации защиты от подкопа, если бы всё делал не Илор. Кстати, снова заговаривает он. Как у тебя овладение стихиями? Нужна помощь со освоением? Скорее время, чтобы практиковаться. Несколько мгновений я медлю и признаюсь, и земля ещё не пробудилась. Надеюсь, он не спросит, откуда у меня тренировочные големы. Этот прощальный подарок Дариона. Ничего страшного. Илор продавливает очередной пласт и уходит на несколько шагов вперёд. Первой стихии открылась вода. Вода сила Хэлена. Огонь, признаюсь я. Хм. Илор чуть дёргает головой. Впрочем, наверное, в этом нет ничего удивительного, учитывая твою склонность к тотальному уничтожению врагов. И уравновешивает эту стихийную ярость не способность водной стихии к полному спокойствию и неторопливости, а сдержанность менталиста. У меня нервно дергается глаз, и я не удерживаюсь от подколки. Когда ты так рассуждаешь, я словно снова в семейном кругу оказываюсь, Мы тоже окружающих так по полочкам раскладывали. Если бы не твоя предвзятость, за своего сошёл бы. Не думаю. К тому же я никогда не говорил, что понимать окружающих это плохо. И я деликатно изучаю всех по поведению и открытой информации. Но я рад, что ты со мной словно в семейном кругу. Не скажу, что Илор злится, но и спокойной его интонацию не назовёшь. И я Внутри всё закипает от злости. Вроде упрекнуть бы его за очередное топтание по менталистам, но ведь сама разговор в эту сторону завела. Нервы. У меня опять сдают нервы. Слишком неуютно снова быть драконессой, снова выстраивать отношения с Илором, так близко находиться к моим врагам, осознавать, что месть вот-вот может свершиться, или вот-вот Мне нанесут очередной сокрушительный удар. О чём вы говорили с арендором? спрашиваю я чуть громче, чем хотелось бы. Расматривали разные варианты, прикидывали, куда могут ударить не спящие, стоит ли нам с тобой перебираться в императорский дворец, и твоих слуг я отправил жить туда. Надеюсь, ты не возражаешь. Внутри опять всё сковывает. С момента моего разоблачения я не думала о них. Не хотела думать, не хочу и встречаться с ними, как рель, мне просто невыносимо. Я не перенесу, если они начнут спрашивать, если. Я просто боюсь эмоций, которые они могут во мне пробудить. Это хорошо. Соглашаюсь я с решением Элора. Правильно, там им будет безопаснее. Я тоже так подумал. Теперь надо решить, станешь ли ты избавляться от собственности и доли в различных делах, чтобы обезопасить арендаторов и партнёров от атак неспящих. Буду избавляться. Почти сразу решаю я. У нас должно быть как можно меньше уязвимых мест. Мой родовой замок можно оставить только под магической охраной и лучше всё ценное вывести. Организую. И Лорд не забывает орудовать магией земли. Слуг из всех моих домов надо убрать, дать им полный расчёт и отпустить вассалов. Последнее как ни странно отзывается в сердце тоской. Да мне всё жалко, даже то, что продавать буду. Это же моё, моё. Их тебе вернут, когда всё закончится. Успокаивает меня Элор. Пока отдадим под крыло фламиров, Дигон потом их отдаст. Нет, Рисковато отзываюсь я и прохожу ближе к Лору. Дегон свое не отдаст, это точно. Он старый, вредный и немного не в себе. Хорошо, подыщем им других временных сюзеренов. Покладисто соглашается и Лор и касается метки на своей руке. Закончив неслышный мне разговор, снова принимается за пробивку тоннеля. «Избэшников тоже надо зачистить, и всю ИСБ». Задумчиво произношу я. Неспящие могут ударить по ним». Об этом уже позаботилась Ланабет. ИСБ в режиме повышенной тревоги. Все, с кем мы непосредственно взаимодействовали, вместе с семьями инкогнито покинули и Йоран. Помедлив, озвучиву неприятную мысль. «Твоя семья тоже будет под ударом. Дракон с Денеей, конечно, опасные оппоненты, но... Я знаю». Глухо отзывается Илор. Они позаботятся о своей безопасности. Валерия наконец, как приличная драконесса, в сокровищнице посидит. Ей полезно для понимания нашего образа мыслей. Сильно сомневаюсь, что сидение в сокровищнице Валерию пройдёт. Но зуб за такую подставу она может на меня заточить. Впрочем, до последствий этого её сначала в сокровищнице закрыть должны. А я до времени расплаты дожить. Твои любовницы, добавляю ровно-ровно. Вряд ли их смерть сочтут наказанием для тебя, скорее наградой. Но и тут всё хорошо. Вее равно раке, там её вряд ли достанут. Диора с Иршамом переселились во дворец. Бедный Иршам, жить рядом с молодым драконом и его беременной драконессой никому не пожелаю. Аларне «Интария вернулась под чужим именем, Сирен сейчас гостит при дворе Киарстенов, общается с потенциальными женихами, вряд ли ради нее одной, не спящей решаться напасть на родовой замок и весь род». «Я переживаю за ИСБ. Если преследовать Сирен нерентабельно, в Вейру проблемно, в Императорский дворец пробраться сложно, у нас мощная защита». то и сб сослужившими, самое уязвимое из важных для нас целей. Знаю. На этот раз в голосе Илора проскальзывает раздражение. Я это прекрасно знаю, но больше, чем уже сделано для их защиты, сделать нельзя, если только не заселить их всех к нам или во дворец отца, но это несколько безумный вариант. Я всё же надеюсь, не спящие предпочтут сначала отыскать могилу Нергала, а потом мстить нам. Вы и с архивампирами договориться успели? Они обдумывают наше предложение. Только обдумывают? Переспрашиваю я, хотя это логично. Вампиры из-за долгожительства привыкли к неторопливому решению дел. А тут ещё тема для них слишком значимая сам создатель да пока только обдумывают. Илор этим фактом не слишком доволен, но это никак не сказывается на скорости создания тоннелей. Я тут подумал, в крайнем случае мы можем обратиться к Санаду. Я вскидываю голову, собираясь спросить, почему именно к нему, но тут же вспоминаю его бывшая невеста. Бывшая невеста Санаду, Марабель Как и сестра Танареса в своё время отправилась шпионить за Неспящими, и если последняя вскоре осталась без головы, первая, насколько известно, прониклась идеологией вампиров-отступников. Логично попросить именно её выведать у Санадо нужную информацию, даже если ей этого не поручат, чтобы скрыть свою заинтересованность темой, она сама может попытаться узнать, где находится могила Ниргала. И Санаду не обязательно ждать этого момента. Ради сливой информации он вполне может и поискать свою бывшую невесту. Хотя это будет нелегко. Она менталист. Да, подтверждает Элор. Санаду просто идеальный кандидат для заманивания неспящих в ловушку. Что-то в этом деле становится слишком много менталистов. Так и Зудит на языке. Я, Санаду, теперь еще и невеста его. И вроде не стоит акцентировать на этом внимание, лишний раз задевать и Лора, но он сам просил меня не сдерживаться в выражении чувств. Переговоры не станут для тебя проблемой. Любопытствую я. Все же Санаду — менталист. Не отправлять же тебя договариваться с вампиром. Ничего страшного, я переживу. Я тоже переживу встречу с менталистом. Ты посылис, а надо точно не уступаешь, а я с тобой в одной кровати сплю. Иммунитет к страхам нарабатываю. Ну, не слишком уж часто ты рядом со мной именно спишь. Всё больше опасливо наблюдаешь. Так страшновато с ночным кошмаром в одной постели оказаться, но я стараюсь. Мой иммунитет к своему самому большому страху явно иммунитетест твоего. Да и вампиров ты крошить предпочитаешь. А Санаду нам целым и невредимым нужен, так что лучше с ним пообщаюсь я, в избежании, так сказать, нарушения целостности нашего потенциального союзника и дипломатических проблем. Несколько мгновений осознаю эту почти серьезную тираду. Еще мгновение колеблюсь, но все же уточняю. И что тебя так сильно тревожит? потому что такие ехидные тирады и лорд выдаёт только когда нервничает. Встряхивая руки перед очередным коридором удлиняющим пасом, Илорд честно отвечает: "Меня тревожит, что на нас откроет охоту одна из могущественнейших тайных организаций нашей ветки миров, а я не очень-то способен защитить свою избранную от такой опасности. Разве это не достаточный повод для беспокойства?" И это он ещё не упоминает того печального факта, что и его семья может попасть под удар из-за моей мести. Достаточный, соглашаюсь я. Туннель до границы дворцового парка и лорд оделывает в молчании. Я иду за ним, не отвлекая разговорами, обдумывая, как половчее выманить неспящих и какие силы потребуются для сражения с ними. Какова вероятность, что к лже-могиле Нергала явится верхушка Ордена и о возможностях моего слова смерти? Вскоре Элор застывает с закрытыми глазами, прислушиваясь и, возможно, связываясь с защитными чарами. Магические сферы так и парят над нами, высвечивая лица, бросая многомерные тени. Я не тороплю задумчивого Элора, жду». По моим ощущениям, мы находимся под окружающей парк стеной. Моргнув, Элор проводит пальцами по волосам и оглядывается, словно оценивая проделанную работу. Этот туннель теперь связан с секретными защитными чарами, доступ к которым есть только у нас. Посторонний сюда так просто не попадет. Подкоп к этому туннелю тоже не сделать, и у меня большая просьба. Илор заглядывает мне в глаза, очень пристально, значимо, и голос его предельно строг. Если случится серьёзная заварушка, и мы будем проигрывать, телепортируйся сюда и убегай. Защитные чары императорского дворца всегда тебя пропустят. От серьёзности его тона холодок по спине пробегает. А ты, если что, я тоже буду уходить, но не раньше тебя. А теперь идём. Мы здесь задержались достаточно для оценки строительства, да и мне пора провести очередной сеанс привыкания к менталистке в моей постели. Это очень важная терапия, лучше не пропускать. И вроде бы напомнить, что он уже много раз со мной спал, заметить, что ничего страшного от этого не случилось, да только когда Элор мне так доверялся, я на него воздействовала. Пусть только голосом, но воздействовала. Хотя он чётко просил меня не делать это во сне. В 6 метрах от выхода из тоннеля мы останавливаемся, чтобы активировать первую фазу телепортационного заклинания и запомнить координаты этого места. Илор взмахом руки изгоняет магические сферы в ячейку будущей оранжереи. вытягивает на место два сектора утрамбованной земли, чтобы маги строители не уловили пустоты за стенкой. Аккуратно представляет кусок, вырезанный воздействием на камень стены, и спекает кусок по контуру, соединяет так, что даже при самом внимательном изучении не увидит следов разделения. Отлично. Теперь будет немного спокойнее. Илор берёт меня за руку. Словно приличные драконы, мы торжественным шагом направляемся к выходу. Ринувшись следом магические сферы снова множат наши тени, разбрасывая по полу и на черновую отштукатуренным стенам. И если внаре за нами наблюдать некому, то в зале там сиянием фонарей и заходящего солнца парке желающих поглазеть достаточно. Это и стражники, и гуляющие по дорожкам самые смелые обитатели дворца. Все держатся на расстоянии, но я ощущаю на себе десятки любопытных взглядов. А вдали за кустами прибегает Хорнард. После моей воспитательной беседы с Элором, зверюга перестала так часто сотрясать парк призывным ревом.